Принцесса Анна Леопольдовна, мать младенца Иоанна, объявленного наследником престола, жила вместе со своим штатом в расположенном в летнем саду дворце Анны Иоанновны. Ее любимой фрейлине Юлиане Мэнгден была отведена одна из лучших комнат помещения принцессы. Это небольшая, сплошь затянутая ковром комната с затянутыми голубым штофом стенами, с золоченой мебелью, с китайскими ширмами, загораживавшими кровать под высоким штофным балдахином, с массою безделушек на легких этажерках, казалась такой уютной, такой милой, что раз попав в нее, было жаль уходить оттуда». У окна за большими пяльцами сидела сама Юлиана – занятая вышивкой золотого узора по бархату. На диване, обмахиваясь веером, лениво прислонилась хорошенькая Доротея, а третья сестра, Бинна, взволнованно ходила из угла в угол по комнате. Три сестры, дружные с детства между собою, видимо, очень интересовались, словно их личным, делом, которое, собственно, касалось одной из них, а именно Бинны. «Ты пойми, — говорила она, продолжая ходить и обращаясь к Юлиане, — что он мне вовсе не нравится. Почему, не знаю, и не могу дать тебе отчет. Но только как вспомню о нем, так и не могу. Понимаешь ли, совершенно не могу». «Да чего собственно? Я не понимаю, чем он тебе не нравится так. Во-первых, нельзя сказать, чтобы он был дурен собою. Во-вторых, он очень видный и ловкий». «В-третьих, он такой же немец, как и мы, честный, порядочный человек, а уж положение его, как брата-герцога, может позавидовать всякий. Знаю, знаю все это, и все это признаю в отдельности, но все вместе, так как он есть, вспомню о нем, и что ты хочешь, не могу». Она подошла к окну и закрыла лицо руками. «Так подумаешь, что он мой муж? Что я должна с ним остаться вдвоем, в полной его власти? Нет, нет, ни за что!» На диване, где сидела Доротея, послышался вздох. Бинна оглянулась. Доротея, прижав к губам веер, смотрела из-за него лукаво счастливыми, какие бывают у молодых влюбленных девушек, когда они не скрывают своего чувства глазами. И в этих глазах были и любовь, и сочувствие к Бинне, и вместе с тем смущение за свое собственное счастье. Биночка, милая, если бы ты знала, чего бы я не дала, чтобы ты могла полюбить. Мне кажется, я всем сказала бы сейчас, любите хорошенько. Это такое счастье, для которого нужно забыть всякое горе и неприятности. Личико Доротеи было слишком радостно, чтобы сердиться на нее за эту радость, и Бина только улыбнулась ей и махнула рукой. На минуту Горесть Бинны была забытая, а она сама и Юлиана переглянулись. Затем Бина с улыбкой сказала, подойдя к Доротею. «Так разве он похож на твоего Миниха?» Доротея протянула руку и зажала ей рот. «Нет, не называй, не говори. Не надо. Зачем говорить? Но почему ты думаешь, что брат герцога так относится к тебе? Разве он говорил что-нибудь?» «В самом деле, может быть, это тебе так кажется? Из того, что ты была его дамой на карусели, еще ничего не следует? Что же такое, если он с тобою не объяснялся?» «Ах, Юлиана, да ведь если бы дошло до объяснения, было бы уже поздно. Тогда уже прямо нужно было бы давать положительный ответ, потому что, я сама знаю, отрицательный дать нельзя. Но я именно и хочу подумать теперь, когда есть время еще принять меры». Началось это на балу у Нарышкина. Тогда Наташа Алуньева, она уже княгиня теперь, все равно я ее привыкла называть так. Она просила меня, чтобы я надела оранжевое домино для того, чтобы заинтриговать Густава Берона, который воображал, что Наташа будет в оранжевом. А она его так не любит, и я ее понимаю вполне, что даже согласилась принять фамилию этого странного князя. «Мы думали, что это будет очень весело, когда вдруг Густав Бирон узнает, что в оранжевом домино была я, а не Наташа». «В начале вечера он действительно принял меня за нее, и мы очень мило провели время. Но только представь себе, когда велено было снять маски, помнишь, и я сняла свою, то он сначала удивился, а потом так посмотрел на меня» точно открыл что-то новое для себя и с этих пор стал относиться ко мне совсем иначе чем до того. Прежде бывало он и не замечает меня ну а теперь где бы мы ни встретились, подходит ко мне, заговаривает из чего это зачем То есть как с чего Ну, посмотрись в зеркало ведь ты у меня прихорошенькая. Щеки Бинны покрылись румянцем, но она все-таки взглянула в зеркало и, увидев там отражение своего действительно хорошенького личика, улыбнулась ему, поправила прическу и, помолчав, сказала. «А мне говорили, очень шел греческий костюм. Ах, правда, что с твоим Минихом чуть не случилось несчастье во время карусели? Что-то с его лошадью?» Доротея покраснела в свою очередь и, закрывшись совсем веером, проговорила из-за него. «Да, судьба его висела на волоске. Я все время боялась, что Густав Бирон во время карусели заговорит со мной окончательно, и это испортило бы мне все удовольствие. На этот раз мне удалось избежать разговоров, но так долго не может продолжаться. Ну разве у него нет серьезного чувства к Наташе? Ах, я думаю, у него никому серьезного чувства быть не может. Это такой уж человек». Он может просто жениться на мне Из-за одной досады, что не мог взять Себе в жены Наташу И долго еще сестры говорили о том Как быть бедной Бинни Если к ней посватается брак герцога И наконец по совету Юлианы Решили на том, что следует Непременно переговорить Обо всем этом с самой Наташей Как главной виновницей всей этой истории И потребовать от нее Чтобы она приняла участие в деле И помогла Бинни Отделаться от неприятного для нее человека Ах, Биночка Как бы я желала Чтобы и для тебя нашелся второй Иоганн Миних Но вернемся в тайную канцелярию По уставу тайной канцелярии Допрос с пыткою возобновлялся Обыкновенно три раза Если обвиняемый все три раза Давал одинаковые показания Если же он менял их то пытка возобновлялась до тех пор, пока он все-таки троекратно не показывал одинаково. После того, как Кузьма Данилов потерял сознание на дыбе, дальнейшая пытка была бесполезна, потому что по опыту было известно, что если привести в чувство впавшего в обморок пытаемого и снова начать пытать его, сейчас же наступит новый обморок. Кузьму Данилова сняли с дыбы и отнесли в особое помещение, где содержались люди, которых нужно было подлечить после перенесенной ими пытки для следующей. Помещение состояло из отдельных светлых комнат, гораздо более просторных, чем темные казематы. В них были устроены нары с щедро насланную соломой, лежать на которой было сравнительно мягко и удобно. Данилова уложили на эту солому, явился Костоправ, вправил ему вывихнутые руки и изувеченные ноги и велел растирать его каким-то масляным снадобьем. Обыкновенно так бывало, что люди становились, да и то не все, калеками только после третьей пытки. Первое же, если Костоправ был искусен, проходило почти без всяких последствий. Кузьма Данилов после перенесенных им мучений попав в светлую горницу на солому, очутился словно в царстве небесном. Кормить его стали тоже очень недурно, и он лежал, не шевеляясь, надеясь, что боль его пройдет. Он встанет, и его выпустят на свободу, потому что он вынес пытку и ничего не показал на ней. На четвертый день Он уже чувствовал себя настолько хорошо, что мог проспать ночь крепким непробудным сном, который значительно подкрепил его силы. Лежать ему было скучно. За ним ухаживал старичок служивый, с виду очень угрюмый и неприветливый, но на самом деле очень заботливо относившийся к Данилову. Одно только было неприятно, что он не хотел отвечать ни на какие вопросы. Молча исполнял свое дело и уходил. Больше от него ничего нельзя было добиться. Эх, хоть бы с кем-нибудь словечко перемолвить, думал Данилов. И как раз в эту минуту, словно во исполнение его желания, дверь скрипнула, отворилась, и в комнату вошел, хотя и неприятный Данилову человек, но все-таки человек, который, видимо, предполагал разговаривать с ним. Это был Иволгин, к лицу которого Данилов успел приглядеться главным образом во время предварительного допроса перед пыткою. И походка, и манеры Иволгина, с которыми он сначала просунул голову, а потом как-то боком вполз в комнату, имели характер чего-то змеино-ласкового. Он потирал руки, улыбался, щурил глаза – Войдя, огляделся кругом, словно желал удостовериться, хорошо ли тут было Данилову, и подсел к нему на солому. Данилов недоверчиво, с некоторым изумлением следил за тем, что будет дальше. Ты, братец мой, удивляешься, может быть, что я пришел к тебе. Ну что ж, я ничего. Эти первые в течение трех дней после пытки слова, произнесенные им для поддержания разговора, Вышли у него с большим трудом. «Ты помалкивай, коли трудно, не разговаривай. Я буду говорить, а ты слушай только. Так вот, видишь ли, милый человек, не удивляйся, что я пришел к тебе. Ты, может, на меня большое зло имеешь, думаешь, что это я тебя погубил совсем. Ну а ты рассуди. Я тоже ведь человек служащий и службу свою исполнять должен». Значит, иначе мне поступить было невозможно. Но как бы там ни было, а только, может, я теперь пришел к тебе с таким расчетом, чтобы сделать тебе благодеяние. Данилов тяжело вздохнул. Да, брат, благодеяние. Нечего вздыхать-то, потому уж одно-то я знаю, как трудно лежать вот тут в одиночестве. Просто голос человеческий услышать хочется. М? Ну, ты слушай, не умел ты держать язык за зубами, а зато попал на дыбу. Знаю, что не сладко пришлось. А что, скажите, пожалуйста, как теперь? Отпустят меня, или какое иное приказание от начальства выйдет? Нет, брат, отпустят не скоро. Перво-наперво ты троекратно должен одинаково показать спытки». «То есть как это одинаково?» – через силу опять произнес Данилов. «А так, что тебя еще раз и еще раз поведут на дыбу». И Волгин приостановился. Внимательно глядя прямо в глаза Данилову, как бы желая не упустить ни малейшего выражения их, которое могло бы показать, какое впечатление произвело предупреждение о новой пытке. Это впечатление было очень сильно. Лицо Данилова судорожно передернулось. Ему живо представилась перенесенная им боль на дыбе, и на секунду показалось, что он снова чувствует, как она ждет все его тело. Еще два раза? «Да, брат, два раза. Так и в уставе написано. Да еще в то время, как на дыбу-то повесят, ремнями по спине хлестать начнут и зажженным веником по спине проводить станут». Данилов отвернулся и стал смотреть в упор в стену. «Ну так вот, видишь ли, если ты не хочешь этого, то есть такое средство, которое, пожалуй, может избавить тебя». Это я так примерно только говорю, потому что мне очень жаль тебя. А есть возможность, что вот как отлежишься ты тут, поздоровеешь, тебя сейчас выпустят на все четыре стороны. То есть, видишь ли, не на все четыре стороны, нет. Но все же ты за свою свободу-то должен будешь сослужить службу. А коли сослужишь, Так тебе не только прощение, но даже награда может выйти. Иволгин помолчал, ожидая, не заговорит ли Данилов. Но тот молчал, все по-прежнему отвернувшись и упорно глядя в стену. Тогда, после длинного подхода новых еще запугиваний и вместе с тем рассказов о прелестях свободы, Иволгин, добравшись до сути дела, объяснил, что от Данилова требуется только, чтобы он помог разыскать князя Ордынского, который, по словам сыщика, оказывался очень и очень важным государственным преступником. «То, что он тебя отбил тогда от караула, так это совсем неважное дело». Спьяно он тогда поступил так, отбил тебя, вовсе не для тебя самого, а так. Просто дебоширство разыгралось. Вот он и расходился. А предложи-ка ему на выбор, на дыбу идти, или чтобы тебя караул взял. И ни одной минуточки не усомнится Так с чего же тебе это мучение терпеть? Нет, ты про князя этого не говори. Он и на дыбу не пойдет, и своего не выдаст. Ха -ха -ха. видишь, значит... «Ты свой ему». «Ну так вот, в этом и дело все, значит, тебе известно, где этот князь обретается. А ты подумай, он ведь обвиняемый, пропащий человек, а ты, солдат ее императорского величества и по долгу службы, обязан исполнять присягу. Значит, изловив этого самого князя, ты только свой долг службы исполнишь, а не то снова руки и ноги потянут». «О, Господи! То-то! Вот и есть, о, Господи! Так вот подумай, да помоги лучше изловить князя-то!»